Рядинкотов с широкими отворотами, зеленых клеенчатых пальто, готовые как нельзя лучше оказать поддержку пьесе. Но что же случилось с их главнокомандующим? Какой-то рецидив классицистской лихорадки, какой то мурлыканье, скукота. К счастью, в четвертом акте Де Карл VII несколько развеселил зал. Одетый в музейную керасу, он должен был произнести свою тираду с поднятым забралом и опустить его в конце, перед уходом со сцены, как знак угрозы. Неудобство состояло в том, что раз опустившись, забрало закрывалось герметически, и открыть его можно было лишь с помощью какой-нибудь отвертки, нажав на пружину. В тот вечер в пылу в декламации Делафос сделал жест столь яростный, что забрало упало само собой, не в силах справиться со своими эмоциями. Возможно, так же, что это была его манера аплодировать. Как бы то ни было, Делафос был лишён возможности продолжать свой монолог. Стихи поначалу столь ясно звучащие, подкреплённые безупречной фразировкой, превратились в какое-то заунывное и неразборчивое мычание. Ситуацию спас конюши Карла VII, бросившись с кинжалом в руке к своему королю. Он с ловкостью мастерового открыл забрала и Делофос сумел закончить свою тираду. Вежливые аплодисменты, 12 представлений, нельзя сказать, чтобы полный провал, Даже и поздравительные записки были. если имела как раз столько второстепенных достоинств, чтобы никого от нее не отпугнуть. Подавлено польское восстание. В Париже зловещий кретин Себастьяни выражает свой восторг по этому поводу перед палатой депутатов. Порядок правит в Варшаве при помощи виселиц, тюрем, грабежа, ссылок в Сибирь. Александр навещает Распая, который все еще сидит в Сент-Пеллажи вместе с Голуай Бланки. Спрятав под апельсинами, он передает Распаю книги. Входил ли Александр в общество друзей народа, из которого родилось общество прав человека и которым железной рукой управлял Распай? Он кое-что сказал об этом, когда вдвоем с Биксио должен был осуществить похищение депутатов. У нас была клятва, наподобие клятвы франкомасонов или карабанариев в силу которой мы обязаны были повиноваться приказом командиров, не рассуждая. В таком случае его имя должно было бы фигурировать в картотеке, захваченной полицией у Распая и ему надлежало, по крайней мере, еще однажды прибегнуть к тайному покровительству Фердинанда. Однако мы полагаем более вероятным его неучастие в обществе друзей народа в качестве активного члена. Он мог просто симпатизировать ему в стороне от республиканских заговоров, оставаясь верным своей дружбе Ковиньяку, Генару, Бастиду, Араго и Распаю. Смена декораций. 21 ноября он присутствует в опере на премьере «Роберт Дьявол» Мейер Бера». У тенора Адольфа Нури совершенно сорванный голос, поскольку чуть раньше он слишком часто пивал Марсельезу, одетый в форму национального гвардейца, с трехцветным знаменем в руках, приняв революцию 1830 года в высшей степени серьезно. В антракте Александру встречает Рассини. Со времен Вильгельма Теля, то есть 1829 года, 37-летний знаменитый композитор ничего не написал. Исключительно из-за собственной лени. По мнению одних, уязвленный модой на Мейер по мнению других, неуспех Роберта Дьявола, который легко можно было предсказать, но который, увы, ограничился единственным спектаклем, не улучшил ему настроение.